Четвертая дорожка второй кассеты. У Гоголя созрела мысль оставить Петербург, уехать за границу, и там, спокойно не волнуясь, продумать случившееся и продолжить работу над мертвыми душами, которая в обстановке поднявшегося шума никак не продвигалась. «Прощай!» — заканчивал он письмо к Погодину. «Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения». и возвращусь к тебе верно освеженный и обновленный. Надо было все подготовить к отъезду, устроить запущенные дела. Две с половиной тысячи рублей, полученные за ревизора, пошли на уплату долгов и покупку подарков матери и сестрам. Приходилось опять обращаться к займам, просить в долг у Жуковского. В письме к матери он сообщал, что предполагает пробыть за границей не более года. Он щедро отделил Якима и даже предложил дать ему вольную, и отправил Васильевку с подарками матери и сестрам. Здесь были и витепажеский ситец на платье матери, и шляпки, и платья для сестер, и книги, в том числе и ревизор, и виды Невского проспекта. В комнатах стало как-то особенно неуютно и пусто. Хорошо еще, что наведывались друзья. Ему удалось уговорить ехать вместе с ним за границу Данилевского, с которым он почти семь лет тому назад приехал в Петербург. Высокий стройный Саша Данилевский в свои 26 лет был по-прежнему легкомыслен и ни о чем не задумывался. Он уже сменил немало специальностей и должностей. Приехав с Гоголем в Петербург, Данилевский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Через год он бросил школу и отправился служить на Кавказ. Но и Кавказ скоро ему надоел, и он возвратился в столицу, поступив на службу в канцелярию Министерства внутренних дел. Однако теперь уже и канцелярия успела ему наскучить, и он с превеликой охотой согласился поехать с Гоголем за границу. Незадолго перед отъездом зашел попрощаться Пушкин. Семья его была на даче на Каменном острове, и он появлялся в городе редко. Жизнь его была омрачена сплетнями, ходившими по городу. Говорили, что за его женой ухаживает красавец-кавалергард, французский эмигрант Дантес. Эти слухи волновали и ожесточали Пушкина, оскорбленного недостойными подозрениями. Войдя в маленькую, разделенную перегородку переднюю, Пушкин снял перчатки и положил цилиндр на край комода. Гоголь радостно приветствовал друга и сразу стал рассказывать о своих делах, о предполагаемой поездке за границу. Уже темнело. Пушкин сел на диван, Гоголь около него на стуле. «Я устал, душой и телом устал». жаловался Гоголь. «Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми. Мне опротивила моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь, бог знает куда. И предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие далекие небеса могут одни только освежить меня». Пушкин внимательно слушал. Он не останавливал жалоб, не уговаривал его. Понимая ту внутреннюю муку и душевное смятение, которые охватили Гоголя. Ему самому близки были эти чувства. Конфликт со светским кругом становился все острее и напряженнее. Он собирался покинуть Петербург и поселиться в деревне, разделяя отвращение к обществу столицы, охватившие Гоголя. На прощание он попросил прочесть законченные главы мертвых душ. Гоголь сначала отказывался, но, наконец, сдался на его просьбы. Он достал из конторки большую тетрадь и начал.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 как отправился он в объезд окрестных помещиков, рассчитывая приобрести за сходную цену «Мертвые души». Уже были закончены две первые главы. Чтение затянулось далеко за полночь. Свечи догорали и оплывали в медных шандалах. За окном уже начинало светлеть, когда Гоголь прекратил чтение. Пушкин молчал. Он неподвижно сидел на диване и становился все сумрачнее и сумрачнее, А под конец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом, полным тоски. «Боже, как грустна наша Россия!» Гоголь попробовал его разуверить, говорил, что это все карикатура, его собственная выдумка. Пушкин молча обнял его и попрощался. Гоголь вышел на лестницу и в предрассветной мгле смотрел, как, медленно задумавшись, сходил вниз Пушкин, опираясь на палку. Это была... их последняя встреча. Пушкин не смог прийти проводить Гоголя в гавань. Вместо него пришел его ближайший друг Петр Андреевич Вяземский. С сестрами Гоголь уже простился в патриотическом институте. Вяземский привез рекомендательные письма и приветы от Пушкина и Жуковского. На пирсе было много народу. Данилевского провожали какие-то веселые офицеры и нарядные не менее веселые дамы. Вокруг него звенели шпоры, раздавался смех, выкрикивались дружеские и смешные пожелания. Гоголь отошел на край пристани и вполголоса разговаривал с Вяземским. Он просил его передать привет и добрые пожелания Пушкину и Жуковскому. «Нынешнее удаление мое из Отечества», — с торжественной значительностью сказал он, — «послано свыше. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни». Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток, и бедность. Но ни за что на свете не возвращусь скоро. Пароходный гудок возвестил приготовление к отплытию. Гоголь, обнявшись с вяземским по трапу перешел на пароход. Долго еще на палубе виднелась его тонкая птичья фигура, обращенная к скрывавшемуся за кормой, призрачному в дымке морского тумана, Петербургу. Глава шестая. за границей. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее. Николай Гоголь, письмо Жуковскому, 1836 год. В пути. Пароход направлялся до Гамбурга. Позади остались Россия, Пушкин, мать, друзья. Но не только друзья. Злобное шипение – Угроза и ругань сиятельных и чиновных, Сквозник-Домухановских, Ляпкиных-Тяпкиных и Хлестаковых. Враждебные надменные лица Столичных вельмож и бюрократов. Теперь Гоголь чувствовал в душе своей новые силы, Сделанная им до сих пор лишь небольшая часть Того, что предстоит сделать. «Кажется, как будто я разворачиваю Давную тетрадь ученика», — думалось ему. «Тетрадь, в которой на одной странице Видны нерадения и лень, — на другое нетерпение и поспешность. Робкая дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна вместо букв, выводящие крючки, за которые бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, проведящий в них зародыш будущего. Пора, пора, наконец, заняться делом. Он всегда относился к себе с непомерной, даже несправедливой требовательностью. Ему казалось, что он все еще лишь выбирается на путь, к которым следует идти. Плавание оказалось утомительным и трудным. Из-за штормовой погоды машина много распортилась, волны заливали палубу, и пароход шел до Гамбурга вместо четырех дней полторы недели. Лишь неунывающий Саша Данилевский шутками и болтовней отвлекал Гоголя от печальных мыслей. «Плыли в сероватом, как дым тумане». Берегов не было видно. Состав пассажиров подобрался случайный, и Гоголь держался от них в стороне. Наконец добрались до Гамбурга. Настроение Гоголя улучшилось. Гамбург встретил путешественников суетой людных улиц, павильонами, в которых играли военные оркестры, и высокими узкими готическими церквами и зданиями. По приезде Гоголь заказал себе платье из тика, дешевого бумажного материала. Фронтоватый Саша Данилевский ужаснулся этому костюму. «Да ты же смешон в этом тике! Уничтожь его тут же!» — кричал он другу. Но Гоголь настоял на своем, уверяя, что для дороги это очень удобное платье. «Ну что, что смешного? Дешево, моется хорошо и удобно!» Надев тиковый костюм, он сочинил тут же смешные стишки, которые они дорого распевали с Данилевским. «Счастлив тот, кто сшил себе в гамбурге штанишки!» «Благодарен он судьбе за свои делишки». Обедая вместе с Данилевским в гостинице, Гоголь неожиданно сказал торжественным тоном «Потребуем старого-старого Рейнвейна». Однако вино им не понравилось, и Гоголь с грустью заплатил за него наполеондор Ведь денег было в обрез, а за спиной оставалась куча долгов. В Ахине они с Данилевским расстались. Данилевский предпочел скитаться по немецким курортам, тогда как Гоголю хотелось на юг, к солнцу, в Швейцарию и Италию. Дорога из Ахина до Майнца шла по Рейну. Путешествие на пароходе осталось в памяти Гоголя. По пути встречались многочисленные городки с кирхами и черепичными остроконечными крышами домов. Глаза уставали, словно как в панораме. Перед окнами каюты один за другим проходили города, утесы, горы, развалины рыцарских замков. Горы из голого камня покрыты были зелеными виноградниками. Из Майнца, Дилижансом, Гоголь прибыл во Франкфурт и оттуда направился в Швейцарию. По дороге он остановился в Баден-Бадене, встретив петербургских знакомых Балабинах. «Баден-Баден — это дача всей Европы», как назвал его Гоголь. На знаменитых Баден-Баденских водах он вместо трех дней, как предполагал, пробыл около месяца. Ему понравился городок, расположенный на склоне горы — издавленный со всех сторон горами. Магазины, кафе, зал для балов, театр — все находилось в саду. Горы даже вблизи казались почти лиловыми. Свидание с Балабинами, матерью и дочерью, обрадовало Гоголя. Он подружился с этой семьей еще в Петербурге, когда Плетнев устроил ему урок с Машей Балабиной. Тогда ей было всего 11 лет. Ее мать, Варвара Осиповна, француженка по происхождению, приняла в нем сердечное участие. Маша, его бывшая ученица, из подростка превратилась в миловидную барышню, еще очень юную, наивную и смешливую. С ней приятно было поболтать, пошутить, посмеяться. Варвара Осиповна и Маша ездили в Брюссель к Машиному деду и поселились в Баден-Бадене не столько для лечения, сколько для развлечения. В Бадене Гоголь увиделся с другой своей ученицей, княжной Варварой Николаевной Репниной, родственницей Балабинах. Он часто заходил к Балабиным и Репниным, и, зная его пристрастие к сладкому, Варвара Николаевна к его приходу собственноручно готовила вкусный компот из фруктов, который Гоголь, смеясь, называл «главнокомандующим всех компотов». По просьбе друзей Гоголь читал им свои произведения «Ревизора», «Записки сумасшедшего». Когда он читал жалобы Поприщина и его обращение к матери, слушатели не выдержали и расплакались. Веселая, беззаботная жизнь в Бадене не прельщала Гоголя. Его неустанно гнала вперед внутренняя тревога, стремление забыться в непрерывном движении в смене впечатлений. Неожиданно он попрощался с друзьями, сел в дилежанс и отправился в Женеву. Швейцария поразила его. Из-за синих гор вдали виднелись ледяные снеговые вершины Альп. Во время захождения солнца снега на Альпах покрывались тонким розовым огненным светом. Часто бывало, солнце совсем скроется, и кругом станет темно, все блестит, горы покрыты темным светом, одни только Альпы сияют на небе, как будто транспарант. На берегу ярко-голубого озера расположилась Женева, столица Швейцарии, с ее памятником Руссо и бесчисленными часовыми мастерскими, бесшумно стучащая маятниками бесчисленных часов. Гоголь, провел в Женеве осень 1836 года. Швейцария успокоительно подействовала на него. Снова хотелось работать, писать. Швейцарские горы не заслонили перед ним пустынных, бескрайних равнин России. В письме к Погодину от 10 сентября он сообщал, «Мне жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут. Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рожь, что не втерпешь, мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспоминаю. Теперь передо мной чужбина, вокруг меня чужбина. Но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, а одна только прекрасная Русь. Боль от враждебной встречи его комедии понемногу проходила. Вместе с тем нарастала тоска по родине, чувство одиночества. Друзья его раскинуты по всему свету — Пушкин, Жуковский — Плетнев в Петербурге, Погодина-Аксаков в Москве, Балабины в Баден-Бадене. Данилевский вообще исчез неизвестно куда, вероятно, бродит по Германии. Гоголь совершил короткую поездку в Ферней, где жил свои последние годы и умер Вольтер. «Был я в Фернее», — сообщал он Прокоповичу. «Старик хорошо жил. К нему идет длинная прекрасная аллея, в три ряда каштаны». Дом в два этажа из серенького камня, еще довольно крепок. Я прошел в его зал, где он обедал и принимал. Все в том же порядке, те же картины висят. Из залы дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. На стене портреты всех его приятелей. дедро Фридриха, Екатерины. Постель пересланная, одеяло старинное, кисейное, едва держится. И мне так и представлялось, что вот-вот отворятся двери, И войдет старик в знакомом по реке с отстегнутым бантом, как старый кромеда, и спросит, что вам угодно. Посетил Гоголь и Шильонский замок, памятный ему по поэме Байрона, которую в переводе Жуковского он с восхищением читал в гимназические годы. Там, на камне, он начертал свое имя. Он устал от этих странствований, переездов, мелькающих, как в калейдоскопе, картин природы. Наступал октябрь. В Женеве становилось все холоднее, и Гоголь переехал в тихий маленький городок ВВ, расположенный по соседству, в котором и прожил месяц. По старой каштановой аллее Гоголь каждый день сходил к озеру и сидел на берегу. В три часа дня являлся встречать вместе с немноголюдными обитателями ВВ, приставший в это время к берегу пароход, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых. Однако на берег выходили лишь долговязые англичане-туристы, и городок вновь погружался в оцепенение и скуку. Осень в ВВ стояла теплая, как лето, и Гоголь вновь вернулся к работе над своей поэмой. В письме к Жуковскому он сообщал, «У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за мертвых душ, которые было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план, и теперь веду его спокойно, как летопись». Швейцария сделалась мне с тех пор лучше. серо лилова голубо голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет, какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро в прибавлении к завтраку вписывал я по три страницы в мою поэму. И смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. В Женеве и Веве Гоголь перечитывал своих любимых писателей Мольера, Шекспира и Вальтера Скотта. Но постепенно одиночество, однообразие и скука начинают его угнетать. Погода тоже испортилась, наступило похолодание, и для Гоголя, привыкшего к русским домам с отоплением, жизнь в Веве... Стало малопривлекательной. Он хотел было отправиться в Италию, но там бушевала холера, и он решил ехать в Париж. Париж привлекал его еще и тем, что он рассчитывал встретить там донилевского Тот, наконец, прислал Гоголю письмо и приглашал вновь съехаться вместе. итак снова в путь, снова в дорогу, которая одна лишь способна рассеять, успокоить его метущуюся душу, хотя бы на время отвлечь от думы, от забот Кажется, что в этой страннической жизни он хочет забыться, отделаться от самого себя, от непосильного груза дум и сомнений. Германия, Швейцария, а затем Франция и Италия следуют друг за другом в беспокойной спешке. Смерть Пушкина. Париж поразил Гоголя Исполинским непрерывным потоком людей, бесчисленными надписями и вывесками, которые лезли на стены, на окна, на крыше и даже на трубы, зеркальными витринами в магазинах, заставленными массой дорогих вещей. «Да, вот он Париж», — думал Гоголь. «Париж — это вечное волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещение, мод, изысканного вкуса, великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, размен и ярмарка всей Европы». Ошеломленный направился он по улицам, поражаясь обилием прохожих, роскошным видом магазинов, вспыхивающими огнями газовых фонарей, которые делали улицы необычайно живописными. Гоголь решил поселиться не в гостинице, а на квартире, где жил Данилевский. Хорошенькая кокетливая горничная провела его в комнату постояльца. Данилевский радостно вскрикнул и бросился обнимать друга. «Ну, не стыдно ли? Не совестно ли тебе?» — укорял приятеля Гоголь. — Как можно не дать совершенно о себе никакой вести, а? Я разослал тебе письма во все немецкие дорожные города, оставлял письма во всех гостиницах, писал к трактирщикам, чтобы они расспрашивали о тебе путешественников, и все напрасно. Данилевский шутливо каялся и уверял, что лишь состояние здоровья и беспрестанные переезды помешали ему своевременно написать о себе. С Данилевским вспомнилась Васильевка. «Нежинская гимназия», «Веселое сборище на чердаке Петербургской квартиры». Данилевский под величайшим секретом прочитал ему свои стихи, которые писал он втайне от всех. Он даже затворил двери, чтобы французы не услышали. Они вместе сняли квартиру, и Гоголь приступил к продолжению работы над поэмой. Он сидел в своей комнате по утрам, а вечерами они с Данилевским отправлялись бродить по Парижу или же шли в театр. В письме к Жуковскому От 12 ноября 1836 года Гоголь сообщал, «Париж не так дурен, как я воображал, и что всего лучше для меня, мест для гуляния множество. Одного только сада тюэлери и элисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю припорядочный вацион что теперь для меня необходимо. Бог простер здесь надо и свое покровительство и сделал чудо, указал мне теплую квартиру, На солнце, с печкой, и я блаженствую. Снова весел. Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем ВВ. И мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мной все наши. Наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы. Словом, вся Русь православная. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Огромно. Велико мое творение. И не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ. Ну что ж мне делать? Уж судьба моя враждовать с моими земляками. Великость, начатого им труда, который должен дать ответ на вопросы современности, все более и более захватывает Гоголя. Он смотрит теперь на поэму, как на подвиг всей своей жизни. В свободные от работы часы Гоголь становился весел и оживлен. Особенно любил он бывать в тюлерии Огромный парк из высоких широколиственных каштанов был всегда полон детьми, их матерями и няньками, сидевшими на стульях со своим рукоделием. За рощей темнело здание Тюэллирийского дворца. Гоголь уходил в самый конец парка и садился на скамеечке у просеки, откуда были видны и дворец, и елисейские поля, и площадь Согласия, Плаз де Лакконкорд, на которой был казнен Людовик XVI. По сторонам этой гладкой, как паркет площади, стояли колоссальные статуи, эмблемы главных городов Франции. Ему полюбились и парижские кафе с изеркальными стенами, уютными кушетками, столами с мраморными досками и наваленными на них кейпами газеты-журналов. «Славный собака Париж!» — шутливо говорил Гоголь Данилевскому. Побывали они и в Версале. Прохаживаясь с Данилевским по аллеям великолепного парка, с деревьями, подстриженными почти с геометрической точностью, со все время открывающимися за поворотами красивыми перспективами, фонтанами и статуями, он вспоминал царское село. Народу в этот день в Версалии было видимо-невидимо, и тем не менее оказалось, что вот сейчас по этим аккуратным аллеям пройдут на румяные маркизы, фижмах и наподренные придворные Людовика XVI. Трем часам вся гуляющая публика собралась к главному пруду, посреди которого возвышался Нептун, окруженный наядами. Внезапно брызнули из тысячи отверстий тонкие, словно бриллиантовые струи воды. Пересекаясь друг с другом, они образовали сверкающие на солнце радугу. Гоголя мало привлекала та напряженная, взбудораженная политическая атмосфера, которую жил тогда Париж. так и страстями и спорами, не унимавшимися после июльской революции 1830 года. Он чуждался споров и разговоров, которые затевались в кафе и на улицах. Равнодушно просматривал парижские газеты с подробными отчетами о заседаниях парламента. «Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической», писал он Прокоповичу, «не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою. Здесь все политика». В каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице сапоги чистить, тебе суют в руки журнал. В Нужнике журнал дают, а в делах Испании больше всякий хлопочет, чем о своих собственных. Постепенно он разочаровывается в Париже. Его утомляет парадный блеск парижских улиц и магазинов, ему притят эти политические страсти, то напряжение, в котором живет этот большой город. Говоря впоследствии в незаконченной повести «Рим» о переживаниях своего героя, Гога, несомненно, имел в виду самого себя. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже показался ему много-много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипения и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. В движении торговли, ума. Везде, во всем, видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один селился перед другим во что бы то ни стало взять вверх хотя бы на минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтобы ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Гоголь зорко отметил здесь лицемерие, фальшь буржуазной культуры, ее уродливые проявления. Но он не смог и не захотел разобраться в подлинных причинах этого, увидев лишь всеобщую продажность и всеобщий эгоизм. Париж со своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней. Лишь театральная жизнь Парижа нашла ответный отклик в душе Гоголя. Он восхищается итальянской оперой, посещает театр Францесс. Гоголь присутствовал там на торжестве в день рождения Мольера. Шли Тартюф и Мнимый Больной. Игра актеров ему понравилась. По окончании спектакля поднялся занавес. Все актеры под музыку подходили и увенчивали цветами бюст Мольера. Гоголь был глубоко тронут этой любовью французского народа к своему гению. Из актеров ему больше всего понравилась Марс. Хотя актрисе уже исполнилось 60 лет, она продолжала покорять зрителей жизненной верностью и обаянием своей игры. В пьесе она играла 18-летнюю девушку. Первоначально разница лет несколько смущала Гоголя. Но затем, когда она в других действиях исполняла роль замужней женщины, Он невольно простил ей годы. Большое впечатление произвела на него и знаменитая танцовщица Тальони, про которую Гоголь сказал Данилевскому, что воздушнее ее ничего еще не было на сцене. В Париже Гоголь застал свою петербургскую знакомую Смирнову, которая путешествовала по загранице и недавно переехала в Париж. Вокруг нее группировалось русское общество. Карамзин, сын знаменитого историка, Соболевский, близкий друг Пушкина. Гоголь часто посещал Смирнову, она выказывала ему внимание. На вечерах у нее толковали о политических новостях, о спектаклях, о музыкальных концертах и картинах. Александра Осиповна считала себя знатоком политики и искусства и могла подолгу говорить о событиях в Польше, о выборах во французский парламент. Ее добродушный, но недалекий супруг обычно не в вставлял свои замечания – Часто столь нелепые, что они становились предметом веселых шуток собравшихся. Молодой Карамзин обычно сопровождал ее в прогулках по Парижу, на концерты и в театры. Непринужденная атмосфера гостиной Смирновой, остроумные замечания хозяйки, рассказы Карамзина, который успевал всюду побывать, скрашивали для Гоголя пребывание в Париже, напоминали ему петербургскую жизнь». В Смирновой Гоголю нравились ее острый насмешливый ум, легкая изящная грация, огромные черные глаза, то задумчиво, то насмешливо на него смотревшие. И превозмогая свою всегдашнюю застенчивость и нелюбовь к светскому обществу, он появлялся в ее изящной гостиной и молча слушал ее игру на фортепиано или весело рассказывал ей какие-нибудь смешные истории. Стояли теплые последние дни февраля, 1837 года. Гоголь пришел веселый в приподнятом шутливом настроении и стал рассказывать, как попадают в театр гуськом, покупая право на хвост. Задние, пришедшие позже, сговариваются с кем-либо из стоящих впереди, обычно профессиональными барышниками. За вознаграждение они уступают в свою очередь и меняются местами. Но внезапно в рядах желающих проникнуть в театр начинается волнение. Купленное место – захватывается кем-нибудь другим. Гоголь в лицах очень смешно показывал перебранки, возникавшие в таких хвостах, представлял сценки при покупке «Право на хвост». Александра Осиповна и гости весело смеялись. Андрей Карамзин носил маленькие усики и сохранял в штатском костюме военную выправку офицера гвардейской артиллерии. Обратясь к Александре Осиповне и несколько рисуясь, он небрежно рассказывал о своих парижских впечатлениях и об итальянской опере. В заключение Карамзин упомянул, что при выходе из оперы он видел писателя Бальзака. Коротенький, толстый, краснощекий, в белом галстуке и шелковые неженки, рубашки. Он имел смешной вид, малоприличный. Заговорили о парижских новостях, о маскарадном бале в опера, во время которого перила на лестнице сломались отдавки. Карамзину еле удалось удержаться, схватившись за канделябр. О концерте Листа, на котором была Александра Осиповна. Разговор принял светский характер, и Гоголь равнодушно к нему прислушивался. Из посольства пришел взволнованный Николай Михайлович Смирнов и передал Карамзину письмо, пришедшее на его имя. Андрей Николаевич, извинившись, вскрыл письмо и начал его молча читать. Вдруг он вскрикнул и побледнел, опустив дрожащую руку с письмом. Все встревоженно на него глядели. «Пушкин убит!» — негромко сказал Карамзин. Пуля Дантеса его сразила. Александра Осиповна громко и горько заплакала. Гоголь анимел, едва чувствуя, как у него холодеют руки и ноги. Карамзин тихо, прерывающимся голосом, читал письмо Вяземского. Вяземский обвинял в трагической гибели поэта светское общество. «Что скажете вы о страшном несчастье, обрушившемся на наши головы, как громовой удар» когда мы менее всего того ожидали. «Петербургское общество сработало славное дело», — с возмущением сказал Карамзин. «Пошлыми сплетнями, низкую завистью к гению и красоте оно довело драму им сочиненную к развязке». Насмешливый скептический Соболевский плакал в углу, как ребенок, утирая глаза платком. Только Николай Михайлович многословно рассказывал, что он едва не поссорился с членами посольства, которые также получили известие о гибели Пушкина. Один из них чуть не выцарапал ему глаза за то, что Смирнов назвал Пушкина самым замечательным человеком в России. Гоголь по-прежнему сидел как мертвый, не произнося ни звука. Но вот он тяжело поднялся с места и, обратившись к присутствовавшим, произнес. «Никакой вести хуже нельзя было получить из России». Все наслаждения жизни моей, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Боже, нынешний труд мой, внушенный им, его создание, я не в силах продолжать его. Гоголь скорбно замолчал и направился, не прощаясь домой. Дома он слег тяжело больным. Данилевский вызвал врача и больше недели ухаживал за ним, пока Гоголь несколько оправился от перенесенного удара. «Ты знаешь, как я люблю мою мать», — жаловался Гоголь Данилевскому. «Но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь». «Пушкин в этом мире не существует больше». Со смертью Пушкина в душе Гоголя что-то оборвалось. Ему стало казаться, что писать уже больше не для кого и не для чего. Карамзин в письме к матери, рассказывая о впечатлении, произведенном вестью о смерти Пушкина, сообщал. «У Смирновых обедал Гоголь». Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он с тех пор совсем не свой. Бросил то, что писал. И с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него. Жизнь в Париже стала для Гоголя непереносимой. Он решил не медлить с отъездом в Италию. Перед отъездом он еще хотел навестить Адама Мицкевича. Мицкевич жил в отдаленной части города. Годы изгнания, разгром революции тяжело дались поэту. Он постарел, посидел. Но по-прежнему, как прекрасно было его одухотворенное лицо с высоким лбом и скульптурно правильными чертами. Мицкевич принял Гоголя в большой, почти пустой комнате. На нем был старый поношенный халат. Он собирался ехать в Швейцарию, преподавать в Лазанне, но из-за болезни жены задержался. Радушно поздоровавшись, он усадил посетителя в высокое кресло. Разговор сразу же зашел о гибели Пушкина. Мицкевич во время пребывания в России близко с ним познакомился и высоко ценил его гений. «Я ожидал, — сказал Мицкевич, — что вскоре он появится на сцене новым человеком, во всей силе своего таланта, созревшего благодаря жизненному опыту. Все, знавшие его, разделяли мои страстные желания. Да, мне писали из России». — добавил Гоголь, — что все люди, даже холодные, были тронуты этой потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких-горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? О, когда я вспоминаю наших судей, меценатов, ученых-умников, благородное наше аристократство, сердце мое строгается при одной мысли — «Пуля, поразившая Пушкина, нанесла мыслящей России страшный удар», — произнес задумчиво Мицкевич. Обратились к рассуждениям о парижской жизни. Мицкевич жаловался на свою вынужденную эмиграцию, на необходимость жить вне Родины. «Люди здесь, в Париже», — говорил он, — «расцветают скоро, но и скоро вянут, увлекаясь внешней стороной жизни. Простота здесь теперь новость и производит эффект». Так отвыкли от нее. «В Париже я не хотел бы жить. Разве в Италии? Там можно еще творить». Гоголь с этим охотно согласился, он сам на днях как раз уезжал в Рим. Сборы были недолгими. Скромный чемодан с бельем и книгами, большой портфель с рукописями. Вот в сущности и весь багаж. Труднее всего было расставание с Данилевским, несмотря на его клятвенное обещание не забывать о письмах, а затем и самому приехать в Рим. На улицах было по-праздничному шумно, На бульварах толпился народ, разряженный в яркие пестрые костюмы, в масках, с цветами и конфетти. Шел карнавал. Усаживаясь в объемистый дилежанс на Монмартре, Гоголь прощался с Парижем. В последний раз они обнялись с Данилевским, кучер важно уселся на козлы, и лошади повезли дилежанс по парижским улицам, кишевшим праздничной толпой. Рим. Переезд в Италию затянулся почти на три недели — Пришлось ехать до Генуи морем, затем через Флоренцию. Лишь 26 марта 1837 года Гоголь вместе со случайным попутчиком Золотаревым прибыл в Рим. Необычайным казалось и сочетание стройности античной архитектуры, хранящей память далекой древности, великолепие императорского Рима с суровым христианским средневековьем и жизнерадостностью Ренессанса. Это впечатление от города Гоголь затем передал в повести «Рим», с такой полнотой и взволнованностью, отразившей его восхищение вечным городом. Подъезжая к Риму, Гоголь увидел чудную, сияющую панораму. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один за другим выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы, галереи. Там пестрило и разыгрывалось Масса тонкими верхушками колоколин и куполов с узорной капризностью фонарей. Там выходил целиком темный дворец, там плоский купол пантеона, там убранная верхушка антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла. Еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями и статуями. Еще правее над блещущей толпой домов и крыш величественные строго подымалась темная ширина колизейской громады, а там опять играющая толпа стен, терраса куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей сей массой темнели вдали зеленью верхушки дубов извил вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пин, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Гоголь попал в Италию, когда там начиналось патриотическое движение, направленное против власти австрийского императора. Продажность администрации, свирепые полицейские расправы с населением, обнищание народа, Вот что принесло австрийское владычество. Черная тень католической церкви и папской сутаны нависла над страной. Папа Григорий XVI усугублял угнетение и жестокий террор, помогая иноземным угнетателям. Но ни преследование печати, ни подавления всякой общественной жизни не могли сломить нараставшего недовольства народа. Итальянский народ не хотел примириться со своим угнетенным положением. В 1831 году возникло общество «Молодая Италия». Его возглавили Мадзини и молодой Гарибальди. По Италии прокатывается волна восстаний, однако эти разрозненные выступления не смогли опрокинуть власти реакции. Гоголь остался от этого движения в стороне. Ему чужда и враждебна была всякая политическая деятельность, отпугнувшая его еще в Париже. Более того, в Италии, вопреки действительному положению вещей, он увидел умиротворяющее спокойствие, патриархальную неподвижность. И, несмотря на это, Гоголь не замкнулся в кругу русской колонии, не ограничился поверхностным ознакомлением с Италией, как большинство его знакомых и друзей. Скромная, почти подвижническая жизнь Гоголя в Италии ничем не напоминала жизни богатых иностранцев-туристов. Он постоянно находился среди толпы, посещал простые дешевые траттории, бродил по бедным кварталам Рима. Ему нравилась сама невзрачность улиц, — писал Гоголь о своем герое в повести «Рим». Темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города, отдыхающая стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной торжественной тишины, обнимавшей человека. Гоголь почувствовал и высоко оценил прекрасные душевные качества итальянского народа, своеобразие его национального характера. Для него это народ, в котором живет чувство собственного достоинства. Здесь он Ил-Поппола, а не чернь. Примечание. Ил-Поппола – народ. И носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов. Примечание. Квириты – название граждан Древнего Рима. Его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждения обо всем народе. Мирная тишина римской жизни, столь не схожей с бурными политическими страстями Парижа, с его бешеной погоней с наживой, кажется Гоголю схожей с его родной Малороссией. Он сообщает Саше Данилевскому в письме из Рима. «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом, странные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе, виделась мне картина изменений». здесь, все остановилось на одном месте и далее не идет. Он все больше влюблялся в эту жизнь, в красоту Рима. «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить», — говорил он друзьям. В Риме он зажил скромной экономной жизнью. Дешевая комната за 30 франков в месяц, стакан шоколада утром, длительные прогулки по Риму. Лишь в обед Гоголь позволял себе некоторое роскошество — Он стал ценителем итальянской кухни, ее острых приправ, тонких, бесконечно длинных макарон, которые он научился в совершенстве приготовлять. Да еще он был большим любителем мороженого и съедал его на 4-5 су в день, хотя и считал это непростительной слабостью и расточительством. Гоголь быстро свыкся с уличной повседневной жизнью Рима, изучил итальянский язык, узнал итальянские обычаи и нравы простого народа. «Синьор никола так его звали служанки, изредка наводивший порядок и относительную чистоту в его неуютной комнате, трактирщики и горсоны в астерии. Целыми днями он бродил по Риму, по заросшему травой форуму, по узеньким грязным улочкам около пантеона, то подымаясь на окружавшие город холмы, на которых раскинулись роскошные виллы, то переходя через мутный Тибр на трансверинскую часть древнего города». Часами он ходил по корсу, с любопытством разглядывая необычные одеяния проходящих. Верблюжьи мантии капуцинов, подпоясанных ремнем, остриженных в кружок, с розовой лысиной танзуры, прилатов в лиловых чулках и шелковых рясах, молодых монахов в круглых черных шляпах и длинных сутанах. Иногда по улице проезжали щегольские кареты с лакеями в красных ливреях. Это кареты князей церкви, кардиналов. Иногда ему казалось, что в Риме только и есть, что духовенство, да пестрый, бедно одетый народ, щеголявший в живописных лохмотьях. Гоголь ютился на третьем этаже в доме на тихой улочке Страдо Феличи. Квартирка была вся на солнце. Комната, в которой он спал и работал, была просторной, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни, которые закрывались с внутренней стороны. Около двери стояла кровать, Посередине большой круглый стол. Узкий соломенный диван занимал вместе с книжным шкафом смежную стену, в которой пробита была дверь в соседнюю комнату. Напротив помещалось высокое письменное бюро, за которым обычно писал Гоголь, а по бокам сгрудились в полном беспорядке стулья с книгами, бельем, платьем. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро и около кровати были разосланы небольшие коврики. В комнате не было никаких украшений, за исключением ночника античной формы на тонкой ножке с желобочком, куда наливалось масло. В Рим Гоголь попал накануне пасхальных праздников. Встретившись с Андреем Николаевичем Карамзиным, он вместе с ним отправился на торжественное богослужение в собор Святого Петра. В огромном здании собора, напоминавшем скорее биржу или цирк, обедню служил папа Григорий XVI. Его внесли на великолепных носилках с балдахином. Несколько раз носильщики останавливались посредине церкви, потому что папа боялся головокружения. Он был похож на искусно раскрашенную куклу. Сам папа не двигался. С него снимали и надевали митру, его кутали в мантию. Длинноносый худой старик безучастно смотрел на окружающих слезящимися глазами, лишенными ресниц». Кругом золоченые мундиры, фраки, дамы в роскошных нарядах. Позади теснился простой народ. По выходе из собора папа на паперти простер руки. Толпа всколыхнулась и стала на колени. Заиграла музыка, раздались колокольный звон и пушечная пальба. После благословения папа бросил в народ индульгенции. Бумажки легко закружились в воздухе, и мальчишки бросились самозабвенно их ловить. Процессия направилась в Ватикан. Вслед за носилками с папой следовали кардиналы в красных мантиях и монсеньоры в лиловых, затем папские телохранители в красных мундирах с белыми султанами, за ними толпа народа. «А вы знаете, что нынешнего папу из-за его большого носа называют пульчинеллой?» Смеясь, обратился Гоголь к Рамзину. «Вот стихи на него, которые ходят в народе, не любящим папу за то, что он в прошлом году запретил карнавал». «Вот так здорово! Пульчинелла запрещает карнавал!» Но ни красочная сутолока уличной жизни Рима, ни красота вечного города, ни ласковое весеннее тепло не сгладили боли утраты, не смягчили того омертвения, которое охватило Гоголя со смертью Пушкина. В конце марта он получил письмо Погодина, наполненное скорбными подробностями, печалью утраты, и призывом вернуться в Россию. Оно вновь возбудило острую боль, вызвало прилив отчаяния и тоски. «Моя утрата всех больше», — отвечал он Погодину. «Ты скорбишь, как русский, как писатель. Я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Самые светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил». Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки. Я плевал на презренную чернь, известную под именем публики. Мне было дорого его вечное непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что у меня есть хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, И ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время отча моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему. И это было моею высшую первую наградою. Теперь этой награды нет впереди. Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине? «Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных?» Эта горечь утраты мешала работать. Поэма не двигалась. Само обращение к ней казалось невозможным. Не напрасно ли он размахнулся? Не будет ли новым болезненным ударом ее окончание? Как это получилось его комедией? «Да, он болен». Болен тяжело, болезнью, которую не могут установить доктора, но тем не менее болезнью мучительной и серьезной. То его охватывает испарина, слабость, находит какое-то остолбенение, то он чувствует острые боли в желудке, в кишечнике. Доктора говорят, что это все геморроиды, что нужно лечиться минеральными водами. Но он-то знает, что геморроиды не такая болезнь, как другие. Для нее не нужны лекарства, следует только обращать внимание на климат и на образ жизни. В России и даже в Париже ему все время было холодно, сыро. Лишь благодетельный климат Италии ему полезен и спасителен. Время, жизнь стоила недорого, но ведь и для нее нужны были средства, а у Гоголя они кончались. Длительные переезды, пребывание в Париже, суды Саше Данилевскому, порхавшему по европейским столицам и курортам, привели к полному оскудению и без того уже тощий кошелек писателя. Гоголь привык к нужде, привык к всегдашней нехватке денег. Но сейчас безденежье означало возвращение в Россию или новое обращение к помощи друзей. Главное же, оно прерывало его работу над поэмой. А тут еще болезнь, необходимость лечения и, следовательно, новых расходов. Он вспомнил о друге, своем и друге Пушкина. Василия Андреевича, который не раз уже его выручал. Может быть, он добьется субсидии, пенсии, единовременного пособия. И Гогрель написал Жуковскому сразу же по приезде в Рим. «Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен. Теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет...» то я не знаю, что тогда уже и делать. Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни копейки. Впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голоду. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание — и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна. А между тем, я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это неправда. Будь я живописец, хоть даже и плохой, я был бы обеспечен. Здесь в Риме около 15 человек наших художников – из которых иные рисуют хуже моего, и все они получают по три тысячи в год. Поди я в актеры, я был бы обеспечен, актеры получают по десять тысяч серебром и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель, и потому должен умереть с голоду». Жуковский на этот раз помог. Он обратился к царю с просьбой о единовременной субсидии. И через несколько месяцев Гоголь получил деньги. Это была подачка, но в его обстоятельствах и от подачки невозможно отказываться. Деньги пришли вовремя. На них можно было еще год прожить в Риме и поехать лечиться в Баден-Баден, как советовали врачи. Северная Карина Притягательным центром для русских путешественников и постоянных обитателей Рима являлась вилла княгиня Зинаиды Волконской. Княгиня Зинаида, северная карина как ее называли восторженные поклонники, обосновалась в Риме с 1829 года. Примечание. карина героиня одноименного романа «Де Сталь», поклонница Рима. Блистательная красавица, щедро наделенная талантами, поэтесса, певица, музыкантша, Она вышла замуж за князя Волконского, брата декабриста, но вскоре разошлась с мужем и стала вести самостоятельную жизнь. Княгиня Зинаида блистала на международных конгрессах, где решались судьбы Европы после свержения Наполеона. Она пользовалась интимной благосклонностью императора Александра I. В 20-е годы княгиня поселилась в Москве, и в ее салоне собирался цвет московской интеллигенции – и знаменитости со всего света. Княгиня пела, играла на фортепиано, писала стихи. Северная карина не удовлетворилась светскими успехами. Экзальтированное воображение ее влекло к религии, к религии, как ей представлялось, наиболее поэтической – католицизму. Ловкие папские агенты и иезуиты сделали из нее фанатичную католичку – и княгиня, распростившись со своими московскими друзьями, переехала в Италию. Она приобрела роскошную виллу – Палаццо Поджи, и окончательно обосновалась там под сенью папского престола. Княгиня превратила свой салон в один из филиалов Ватикана, где католические паттеры и кардиналы встречались с русскими аристократами, стремясь завербовать их в число адептов-наместников святого Петра. Вилла-княгиня находилась неподалеку от церкви Иоанна Латеранского в горах. Через сад проходил древний акведук, построенный еще римскими императорами. Этот акведук из огромных неотшлифованных камней служил подножием террасы, с которой открывался величественный вид на пустынную римскую кампанию. Вилла окружена была виноградниками, цветниками и заботливо расчищенными дорожками. Вдали виднелись арки водопроводов, акведуков Древнего Рима, поля и горы, а с другой стороны населенная часть Рима, Колизей, собор Святого Петра. Дом пристроен был к древней башне, внутри которой в каждом этаже было по комнате, прорезанной узкой амбразурой окна. Сад вокруг виллы выражал сложную, почти мистическую символику пристрастий и увлечений княгини. Под сенью стройного кипариса Белела урна в память безвременно умершего поэта Дмитрия Веневитиного. Поблизости находился камень с высеченным на нем именем Николая Рожалина, многообещавшего таланта, который прожил на вилле княгини несколько лет. В куще деревьев выступал бюст самодержавного друга княгини Александра I. Мраморные плиты, окаймленные цветами, были посвящены Карамзину и Пушкину. Это был свой домашний пантеон, который напоминал о самой хозяйке виллы, некогда дружившей с этими людьми, бросавшими на нее отцветы своей славы. В Риме прекрасную княгиню прозвали биата что значит «блаженная». В зале висел портрет ее в костюме танкреда из оперы россини роль, которую она исполняла во время Веронского конгресса в присутствии монархов всей Европы. Романтическое одеяние, шлемы и латы необычайно шли к ее выразительному лицу, гордому и страдальчески мечтательному. Княгиня радушно встретила приезжего русского писателя. Она знала Пушкина, дружила с Мицкевичем. Друг Пушкина и Мицкевича заслуживал особого внимания. Гоголь получил приглашение посещать виллу княгини, когда только ему заблагорассудится. В роскошно обставленной гостиной княгини Гоголь чувствовал себя неловко. Но отказаться от посещений было неудобно, да и вилла княгини являлась местом встреч для всех приезжих из России. На этот раз Гоголь застал большое оживленное общество. Здесь был Андрей Карамзин, московский знакомый Гоголя профессор Степан Петрович Шевырев, несколько русских художников Иордан, Александр Иванов, поверенный в делах русской миссии Павел Иванович Кривцов. Рядом с Гоголем уселись два ксендза Иероним кальсевич и Петр Семененко. Недавние участники восстания в Польше они сменили военный мундир на черную рясу, стали эмигрантами и ревностными слугами приютившего их Ватикана. После чая голоса стихли и уступая просьбам гостей, княгиня прочла свои стихи моей звезде. Еще очень красивая, В изысканном вечернем туалете Волконская читала стихи, слегка нараспев Звонким грудным голосом. «Звезда моя, свет предреченных дней, Твой путь и мой судьба сочетывает, Твой луч светя звучит в душе моей, В тебе она заветная читает. И жар ее, твой отблеск верный здесь, Гори, гори!» И выгорит он весь. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.